Командование «Криксмарины» испытывало серьезные трудности в прорыве английской морской блокады над водными кораблями, поэтому старалось использовать для выхода своих рейдеров в открытый океан, где они до поры до времени могли безнаказанно пиратствовать любую возможность. Так, вспомогательный крейсер «Комета», вышедший из Гдыни 3 июня 1940 года, в вожделенный район оживленного вражеского торгового судоходства немецкое командование направило по Северному морскому пути благо с русскими на сей счет было заранее договорено. 14 августа 1940 года комета вошла в пролив Маточкин-Шар, с которого, собственно, и начинается СМП, а в ночь с 5 на 6 сентября прошла Беринговым проливом, поставив рекорд скорости прохождения Северного морского пути, за 23 дня пройдя 3300 миль, из них 720 миль в льдах. Вся эта музыка – Проход по русским территориальным водам, услуги ледоколов, на разных этапах комету сопровождали Ленин, Сталин и Коганович. Обошлось немцам недешево – в 950 тысяч рейхсмарок. Но эти затраты командование Криксмарины вполне окупило потоплением и захватом за 17 месяцев рейдерства 9 судов общим водоизмещением 65 тысяч тонн.